Глава четвертая. Я вскочил на ноги, я бросился вперед дикими скачками, Мстига бежал за мной, что-то громко крича. Скоро мне стало ясно, что посреди проклятой пустыни была громадная котловина, в которой и стояла гора. Я остановился только у края обрыва над этой котловиной. Удивительная картина открылась перед нами. Пустыня обрывалась отвесом больше, чем в сто сажений глубины. Внизу, на этой глубине, расстилалась равнина правильной эллиптической формы. Меньший поперечник долины был верст десять. Противоположный край обрыва, столь же высокий, столь же отвесный, был отчетливо виден за горой Гора стояла в самой середине долины Высота горы была втрое больше, чем высота обрыва, может быть, доходила до полуверсты Форма ее была правильная, конусообразная. В нескольких местах форму эту нарушали небольшие уступы, обходившие вокруг всей горы и образовывавшие террасы. Цвет горы был темно-серый, несколько с коричневым оттенком. На вершине можно было рассмотреть плоскую площадку, на которой возвышалось что-то ярко сверкающее, как золотое острие. Долина вокруг горы была видна как на плане. Она вся была покрыта роскошной растительностью. Сначала около самой горы шли рощи, прорезанные узкими аллеями. Затем шел широкий пояс полей, занимавший большую часть всей долины. Поля эти чернели только что вспаханной землей, так как был август месяц. Там и сям бороздили их ручейки и канальчики, сходившиеся в нескольких озерках. У самого края обрыва опять начинался пояс пальмового леса, расширявшийся в узких заливах эллипса. Лес был разделен на участки широкими просеками и кое-где состоял уже из старых деревьев, а кое-где еще из молодой поросли. Нам были видны и люди. На полях повсюду виднелись кучки негров, работавших мерно, словно по команде. Вода, зелень, люди, что еще было нам нужно?» Конечно, мы не очень долго любовались видом страны. Я едва кинул ее взором, даже не понял ясно всех чудес этой картины. Я знал только одно, что мучения кончены и цель достигнута. Впрочем, предстояло еще одно испытание. Надо было спуститься. По отвесному обрыву, в сто сожений. Обрыв... В верхней своей части состоял из тех же безжизненных сланцевых пластов, как и пустыня. Ниже начиналась более жирная почва, росли кустарники, трава. Мы спускались, цепляясь за выступы пластов, за камни, за колючие ветви. Над нами с криком кружили коршуны и орлы, гнездившиеся поблизости на уступах. Раз у меня из-под ног выскользнул камень, и я повис на одной руке. Помню, меня поразила моя рука, исхудавшая, на которой выступали все мускулы и вены. В в трех от земли я оборвался снова и на этот раз упал. По счастью, трава была высокая, шелковистая. Я не разбился, но все же потерял сознание от удара. Мстига привел меня в чувство. Поблизости оказался источник, обложенный тесанными камнями, который живым ручейком убегал вдаль, к середине долины. Несколько капель воды возвратили меня к жизни. Вода, боже мой, какое блаженство! Я пил воду, я дышал свежим воздухом, валялся в сочной траве и смотрел на небо сквозь веерную зелень пальмы. Я без раздумий, без мысли отдавался радости бытия.